Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в сонмище людском Я был, как лошадь, загнанная в мыли, Пришпоренная смелым ездоком? Не знали вы, что я в сплошном дыму, В развороченном буре бытий, С того и мучаюсь, что не пойму, Куда несет на срок событий?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 На палубе большой не падал, Не блевал и не ругался. Их мало с опытной душой, Кто крепким качке оставался. Тогда и я, под дикой шум, Но зрело знающий работу, Спустился в корабельный трюм. Чтобы не смотреть людскую рвоту, Тот трюм был русским кабаком, И я склонился над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 Простите, нет, я знаю, вы не та. Живете вы с серьезным, умным мужем, Что не нужна вам наша маята, И сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда Под пущей обновленной сени. С приветствием. Воспомнящий всегда знакомый ваш Сергей Есенин.